Прыгнув в машину, мы помчались следом, надеясь снова ее увидеть. Это нам не удалось. Однако мы заметили стоявших возле своей машины каких-то молодых людей и спросили у них, не видели ли они чего-либо необычного. Те сразу же вздохнули с облегчением. Судя по всему, они прилично выпили, так что решили, что тарелка им привиделась с пьяных глаз. Вернувшись домой, мы позвонили на военную базу, чтобы спросить, что же такое мы видели. Нам ответили, что ничего особенного не было, просто самолет что-то там буксировал. Но я им не поверила. Позже, в августе 1995 года, я смотрела по телевизору видеофильм, снятый в Салиде, штат Колорадо. Он живо напомнил мне о той тарелке, которую мы видели много лет назад. Оператор находился к ней не так близко, как мы, но все равно в кадре можно было различить знакомые очертания и те же самые мигающие белые огни. Теперь я абсолютно уверена, что видела не просто самолет, который кое-что буксировал. Норма Джин Нисонг, Олимпия, штат Вашингтон, март 1997 года. Встреча на озере Мемфис. В 1986 году, когда мне исполнилось 49 лет, я вдруг понял, что живу двойной жизнью. Внешне моя жизнь была вполне нормальной, но в действительности На нее сильно повлияли давние встречи с таинственными НЛО. В конце сороковых, начале пятидесятых годов мы часто выезжали вместе с еще одной семьей на озеро Мемфис, что находится вблизи Эшланда, штат Небраска. Мой отец и его друг Глен работали в природоохранной службе, а с сыном Глена, Бобом, мы вскоре стали близкими друзьями. Однажды, когда мы с Бобом ловили рыбу, мы заметили какой-то непонятный дискообразный аппарат, который парил возле нас время от времени, выныривая из некой странной голубой дымки. Мы сразу побежали к родителям. Боб со своей семьей отправились преследовать этот аппарат. Тогда как моя мать... Начала это чересчур опасным и настояла на том, чтобы мы остались в лагере. Пока мы ждали их возвращения, прямо над нашими головами вдруг появились какие-то крупные летающие объекты. Окутанные чем-то вроде электрических разрядов, они быстро исчезли за холмом. Вскочив в машину, мы отправились за ними в погоню, и вскоре заметили находившуюся на другой стороне озера большую летающую тарелку. Она выглядела столь же материальной, как и наша машина, и была озарена сверху светом, шедшим из невидимого источника. Пока мы сидели в машине на расстоянии не больше 20 метров от тарелки, нас вдруг оттуда позвали. Вся моя семья слышала это обращение. И хотя я дословно не помню, что там было сказано, смысл его состоял в том, что кто-то хочет, чтобы я вошел в корабль. Моя мать, в конце концов, настояла на том, чтобы мы оттуда уехали. Но когда на обратном пути мы встретили вторую тарелку, я почувствовал, что со мной разговаривает кто-то невидимый. Мне велели выйти из машины и идти на корабль. Не в силах сопротивляться этому зову, я открыл дверь и двинулся к аппарату пришельцев, тогда как родные отчаянно призывали меня вернуться обратно. В конце концов отец выскочил из машины и меня задержал. Я потерял ориентацию в пространстве и времени. Мне казалось, что несколько последних минут куда-то безвозвратно пропали. Когда мы вновь встретились в лагере с семьей Боба, на другой стороне озера вдруг повис большой металлический диск. Боб с отцом, крича, побежали к нему. Диск сначала попятился назад, а потом с громким хлопком исчез. Вдруг над самой серединой озера повисла громадная будка с дверью и окнами, в которой находился отец Боба. Никто из нас не мог понять, как он туда попал. Из будки внезапно вырвался ослепительный голубой луч и заплясал на воде в непосредственной близости от нас. Мой отец бросился на выручку отцу Боба, но не успел он отойти от берега и десяти метров, как его поразил голубой луч, и мой отец исчез.